Глава вторая. Путь через степи. Лежавший поперек входа рыкун насторожился, поднял голову и грозно зарычал. Спавший рядом Ауранг тут же открыл глаза и положил широкую ладонь на загривок зверя. «Тише!» В распахнутую дверь сторожевой башни лился утренний свет, но воздух был еще очень свеж. «Значит, расцвело недавно». «Уйми большого кота, северянин!» — послышался голос одного из жрецов. Прибыла шва, Высший слуг господина Грозовой Тучи!» Авранг поднялся, отошел к дальней стене башни и позвал соблезубца. Тот, видя, что любимый хозяин спокоен, подошел к нему и принялся тереться о ногу Мохнача. Разбуженные голосами Аюна и Янди, спавшие на шкурах возле очага, стряхнули остатки сна и оглядывались, стараясь понять, что их ждет. Со двора послышалось незнакомое приветствие, и высокая тень на миг затмила поток света, озаряющий на трос торожевой башни. «Благо тебе, огненоносный!» — почтительно склонились перед вошедшим стоявшие у входа жрецы. Тот молча кивнул и повернулся к царевне, давая ей время рассмотреть себя. Это был высокий старец, и хотя его длинные кудрявые волосы и борода подернулись сединой, в осанке и стати не было заметной следа дряхлости. Как и у всех прочих жителей этой земли, которых видела Аюна, его лицо и руки до самых кончиков пальцев покрывал тонкий узор. Смысл их царевне показался вполне внятен. Изломанные линии наверняка означали молнии, а идущие по кругу завихрения — жестокий ветер, вздымающие волны. Старец устремил пристальный взгляд на царевну. Краем глаза она заметила, как напряглась Янди. — Я тебя знаю, друг! — послышался вдруг рядом радостный возглас Ауранга. Прошедшим летом ты приезжал в столицу и был принят моим названным отцом и учителем Святейшим Тулуном. Тебя зовут Ашва, так ведь? Ты жрец-облакопрогонник. Меняев прям так называют. внимательно разглядываемых ноча проговорил старик. — Я тоже припоминаю тебя. Верховный жрец Сварги сказал, что ты следопыт и пойдешь с нами. Но это было еще до того, как отец этой златовласой девы вознесся на небеса. Она и впрямь на него похожа. Да, много изменилось с тех пор. Когда ты был в столице, то разыскивал сына, пропавшего в наших землях много лет назад. Припомнил а и участливо спросил, удалось ли тебе найти его следы. Седовлас и нахмурился. Должно быть, обсуждать столь близкие его сердцу вопросы с чужаками не входило в его намерение. «Я не спрашиваю, что привело вас сюда», — будто не расслышав вопроса, заявил он. «Сейчас вы отправитесь со мной в храм Великой Матери и поблагодарите своего сваргу, что я оказался рядом. Дочери небесного знаменосца здесь будут оказаны почет и уважение». Старец повернулся и вышел. «Готовьте повозку!» — донеслось снаружи. Молча наблюдавшая за всем этим Янди, чуть заметно прикусила губу. Заметив ее смятение, Юна нащупала ее руку и крепко сжала. «Не бойся, я не дам тебя в обиду!» — прошептала она. Янди ничего не ответила. В ее ушах эхом звучали слова Ауранга. Искал своего сына, пропавшего в землях Харатты, много лет назад. Молодой крепкий мужчина, расписанный такими же узорами, как и старик, и такой же синеглазый, убегает от погони, уводя за собой врагов, прочь от маленькой дочери, от нее, Янди. Она, затаившись, лежит в кустах, боясь даже дышать. «Много лет назад», — тихо проговорила она, Запряженный валами двухколесный возок медленно катил по степи. Кроме возницы и девушек в нем никого не было. Ашва неутомимо шагал рядом с таким же надменным лицом, и даже дыхание его не учащалось. Ауранг с Рэйкуном держались поодаль, чуть позади. Могучие валы при виде саблезубца ревели и наклоняли рогатые головы, угрожающе поворачиваясь в его сторону. Махнача никто не охранял. Впрочем, он и не думал, куда-либо бежать. Шел по натоптанной дороге между колеями, стараясь не терять возок из вида. Тауранг дышал полной грудью, чувствуя, как кружится голова от раздольного ветра. Эта равнина волновала его, пробуждая далекие полузабытые воспоминания. Она была очень похожа на родные плоскогорья Махнача. Такое же море травы и простор небес над ним. Только тут не бродили стада косматых быков и мамонтов, а лишь изредка вдалеке пробегали дикие козы. В это время на ползучих горах давно уже выли зимние бури, а здесь, похоже, еще даже не пришла пора ночных заморозков. Однако Мохночу казалось, если зажмуриться и вдохнуть терпкий запах сухих, нагретых солнцем трав, но как будто вернулся на родину предков в короткое буйное лето. Дорога шла все дальше на юг, изредка петляя вокруг больших курганов. На вершинах некоторых из них Ауранг заметил башни, похожие на ту, в которой они провели ночь. «Зачем они здесь?» — задумался он. «Да осторожила границу. А эти?» Когда они объезжали один такой курган, над которым ветер свистел и завывал на разные голоса в развалинах, Махнач не удержался и задал Ашве вопрос. «Эта башня ничего не сторожит», — удивленно ответил тот. «Как и А на берегу. Это священное место, где в трудный час для нашей земли был заключен брак сильнейшего из господа Тучи и земного воплощения богини...» протянула уран и вспоминая рассказ давешнего жреца жрецы богини возлегли на ложе и вы укрыли их курганом и много ли таких курганов раскидано по вашей земле немало ашва косо посмотрел на юношу понимаю вам жителям араты сложно осознать смысл великой жертвы — Ваше поклонение знаменосцу давно выродилось в красивую, но пустую обрядность. Ты ведь и сам жрец, Авранг, или ты не понимаешь, что ничего не отдавая не обрести истинное благо? Лишь тот, кто готов пожертвовать нечто дорогое, может рассчитывать на отклик богов. — Мы жертвуем наше почитание и благодарность, — возразил Авранг. — Мы возжигаем огонь перед алтарем. И получаете дым в ответ. Усмехнулся Ашва. Несчастный отец твоей царевны тому пример. Освященный брак земли и неба пробуждает величайшие силы, невидимо разлитые в самой ткани мира. Ярость молнии сливается с мощью земли и порождает источник жизни, который многократно сильнее любой тьмы. Или ты сам не чувствуешь? Ауранг бросил взгляд на курган, и по его телу пробежала дрожь. Конечно, он чувствовал, и это пугало его. С тех пор, как Махнач вступил на эту землю, его не оставляло ощущение постоянной, незримой близости чего-то огромного, непостижимого, грозного. Ему виделись синие отблески невидимых молний, пробегающие по метелкам ковылей. Вдруг Ауранг вздрогнул и открыл глаза. — Слышишь? — с тревогой вернулся он к старому жрецу. — Кто-то кричит. — Не слышу, — удивился тот. — Точно, кричит. Женский голос. Она зовет на помощь. Оттуда, из башни. Оба уставились на потемнешую от времени бревенчатую вежу, что венчала курган. — Башня давно заброшена. Это морок, — сказала Ашва, — полуденица ауран хмыкнул и вновь прислушался, но вежа молчала, и молнии больше не пробегали по верхушкам трав. Ашва наблюдал за махночем, даже не скрывая своего интереса. — Да, ты способен видеть невидимое, — сказал он. — Я приметил тебя еще в столице, ученик Тулума. Звери слушали тебя, будто ты говорил с ними на одном языке. У нас нет таких людей. Расскажи, как тебе удалось приручить великого кота? Солнце медленно плыло по небу, то прогревая, то прячась за облаками, и также неторопливо двигался через бесконечную степь скрипучий возок. Около полудня дорога привела к общинным выгонам, где паслись рыжие коровы. Затем в стороне потянулись домики под соломенными крышами. Янди внимательно глядела и дивилась. Ни чистоколов, ни стен, ни даже обычных плетеных изгородей. Длинные хижины, казалось, вырастали прямо из той же белесой грязи, которая в пыль крошилась под ногами и колесами» все дома выглядели почти одинаково, разве что иные были побольше их обитатели издалека наблюдали за процессией не пытаясь приблизиться но не выказывая никакого страха похоже на гнездовье скальных чаек сказал ауранг когда янди поделилась с ним своими наблюдениями. — Они селятся на обрывах, куда не добраться никаким хищникам, а потому никого не боятся и вьют гнезда прямо на земле. Хватит духу забраться на кручу, ходишь себе, собираешь яйца в сумку, а чайки только глазами хлопают. — Как можно быть такими беспечными? — хмыкнула девушка. — Так ведь здешняя граница под защитой колдунов. верно. Янди рассеянно кивнула. Солнце пригревало, однообразная дорога убаюкивала. Хотелось забраться в вазок и подремать, как и сделала Юна, Но все ее мысли были сосредоточены на другом. Она огляделась, высматривая Ашву, и потихоньку направилась в его сторону. На дневном привале... Возница взял палку и ушел в степь, но вскоре вернулся, неся добытую неподалеку Маш щипал ее и занялся готовкой. Пользуясь остановкой, Янди подошла к жрецу, молча созерцавшему, как ветер, клонит высохшие травы, и тихо проговорила. — Дозволь спросить почти нашего. — Служанка, я не решаю твою судьбу. Равнодушно бросил Ашва через плечо. «Я уж точно не отпущу тебя. Ни саму, ни разумеется, с царевной». «Я хотела говорить не о том», — возразила Янди. «Ты впрямь искал сына в столице?» Жрец повернулся и смерил девушку тяжелым взглядом. «Что тебе за дело до этого?» Янди села рядом. Мне просто вспомнилось одно старое предание. О давних временах, о потерянных детях, о запретной любви и наказании за нее. Ступай, рассказывай сказки царевне. Эта басень, не унималась янде начинается со знаменитой резни на священном холме, учиненной нахами четверть века назад. Порой кажется, что оцветы тех погребальных костров видны до сих пор. Ашва явственно вздрогнул. — Ладно, говори, — буркнул он. — Даже не припомню, где я слышал эту басню, начала девушка, — верно, у одного из лесных племен. — Да, у волчьих людей. Они называют себя литвягами. Так вот, их князь, отец нынешнего правителя Станимира, имел обычай брать заложников из соседних народов чтобы быть уверенным в их верности слову. Вскоре у него собралось множество чужеземных мальчишек, которые росли с его сыновьями, приучаясь, в свою очередь, считать их старшими братьями. Ашва лишь молча кивнул. Янди отметила про себя, как напряженно тот слушает, и неспешно продолжила. «Был среди тех заложников синеглазый мальчик из неведомо какого племени». Литвяги прозвали его Вайда. В ночь, когда Накхи истребили вождей и вендов, тому мальчишке выпала судьба уцелеть. Многих из княжьей свиты взяли в плен, и Вайда был среди них. Он стал рабом Накхи по имени Ашья, одной из жен Уранга Сара Рода Фая. «И это тебе поведали предания волчьих людей?» — угрюмо спросил облакопрогонник. Прошли годы, как ни в чем не бывало, продолжила Янди. Любовь Аши к свирепому повелителю Накхов гасла И она обратила милостивый взор на того, кто был всегда рядом и почитал свою госпожу как богиню. Вайда был красив и умен, а еще у него был дар повелевать грозами, столь редкий у Вендов, но, похоже, обыкновенный в ваших краях. — Несколько лет они были счастливы, но потом о них узнал Гауранг. Янди вздохнула. — О том, что было дальше, позволь мне досказать кратко. Вайда пытался скрыться. Накхи поймали его и казнили лютой смертью. Ашхи бросилась в пропасть. — Почему я должен верить тебе? — чуть слышно проговорил старый жрец. — «Разве я могу заставить тебя верить? Но, если позволишь, скажу еще кое-что». «Говори». «Когда Вайда убегал, он спасал не свою жизнь, а жизнь своей дочери». «Ты можешь чем-то это подтвердить?» «Нет», — покачала головой девушка. «Но я перед тобой. Погляди на меня внимательно». Ашват шатнулся, как от удара. Несколько мгновений он пристально разглядывал светловолосую девушку. — Я тебе не верю. После долгого молчания холодно проговорил он. — Да, я вижу, что ты полукровка, но в столице ты много полукровок. Ты всего лишь хитрая служанка. — Не веришь? Твое дело. Я лишь рассказала по басенку. — Ты просто хочешь, чтобы я отпустил вас. Вот и сочинила эту небывальщину. Янди миг призадумалась. «Ты уже прежде видел мохнача и, наверное, знаешь, они никогда не врут». «О чем ты?» «У вас здесь двое, ты и Возница. Спроси, Ауранга, много ли времени мне нужно, чтобы расправиться с вами обоими? Я могла бы уйти и увести с собой Аюну в любой миг, но я хочу, чтобы ты услышал меня». «Пустые слова!» — с усмешкой ответил жрец. «Ступай к царевне в повозку и сиди там тихо. Я буду думать». «Ты великий мудр, почти нашего!» — с притворным смирением склонила голову Янди. «Я верю, ты примешь верное решение». Юна нежилась в воске на мягком сене, покрытом пушистой овечьей шкурой. На ней сквозь плетеный полок виднелось синее небо с мелкими кудрявыми облаками. Это казалось почти невозможным. Царевна вспоминала, как всего пару дней назад они изо всех сил гребли в протоке среди мрачного сырого леса, готового погрузиться в зимний сон. На левом берегу Даны был другой мир, и теплее, и светлее. Это представлялось царевне добрым чудом, будто и сварха, наконец, разглядев свою потерянную дочь, сжалился и прислал ей этот солнечный праздник. А Иона вдруг почувствовала, насколько устала. Все эти дни после бегства от Станимира она не могла толком перевести дух. Даже когда все вокруг казалось спокойным, ей чудилось за спиной тяжелое дыхание погони. Это чувство порождало безотчетный ужас, от которого не было передышки ни в лодке, ни на привале. Когда скрывать его уже не оставалось сил, царевна начинала смотреть на спутников. Неутомимого, спокойного ауранга. Янди, похожую на тетиву лука, натянутого для выстрела. Она видела, как измученный раной Даргаш пытается отвлечь ее, позабавить рассказом. И царевне становилось стыдно, так стыдно, что ее ужас отступал. А теперь здесь, в тепле, на ароматном сене Айюна ощутила подзабытое уже спокойствие и огромную усталость, такую, что и руки не поднять. «Да что там руки, даже глаза разомкнуть, и то немалый труд!» Полок дернулся, отлетел в сторону, и в повозку по Беличье легко заскочила Янди. «Похоже, я не вовремя. Санцелика и госпожа изволят почивать?» Слова травницы звучали почтительно, однако юне почудилась скрытая насмешка в ее голосе. Впрочем, царевна уже достаточно знала Янди, чтобы знать, ей вовсе не показалось. Дочь Ордвана приподнялась на локте. «Ты хотела говорить со мной?» Янди сбавила голос до шепота. «Нам здесь не стоит задерживаться». «Почему?» — неподдельно удивилась царевна. «Я как раз подумывала остаться в этой благословенной стране подольше». «Смотри, как здесь почитают женщин. Нам дали повозку, чтобы не марать ног а землю. При этом их главный жрец с Саурангом идут пешком, а меня, как дочь свархи, почитают особо». «Моя повелительница, если ты дозволишь, я изложу тебе свои мысли. Быть может, они покажутся тебе не глупыми?» И вновь Аюне послышалась насмешка, уже почти нескрываемая. Царевна насторожилась. Обычно Янди говорила просто и резко, не строя из себя покорную служанку. — Что ты задумала? — Надо отсюда бежать, и чем быстрее, тем лучше. — Зачем? — устало вздохнула Юна. Ей вовсе не хотелось снова от кого-то убегать. Нас здесь хорошо принимают, не убили и не поленили, хотя на берегу мы были совершенно беспомощны. Приняли в башни, дали кров, накормили, одели. И даже сейчас мы едем на этой удобной повозке». «Куда?» — ехидно поинтересовалась Янди. «Что куда?» «Куда мы на ней едем? Нас не убили, но и не отпустили. Этим людям от нас что-то нужно». Я не знаю, что. Однако уж верно, что-то очень важное для них. Я пыталась спросить у Ашвы, но он отмахнулся от меня, как от мухи. А это может означать одно. Он не желает, чтобы мы загодя были готовы к тому, что нас ждет в их столице. Думаю, твои опасения напрасны, — покачала головой царевна. Что плохого они могут желать дочери Бога? «Ты ведь слышал, а не Господа Господа сварху. «Да. Правда, ставят его куда ниже своей великой матери и какого-то Господа Тучи». «Они заблуждаются, как всякие дикари», — пожала плечами царевна. «Если помнишь, литвяги тоже почитают своих племенных башков выше солнца, что светит для всех». Янди помолчала, подыскивая верные слова, и заговорила вновь. — Солнцеликая, ты ведь желала поскорее оказаться в Нагхаране? Тут сейчас тепло, на в горах уже выпал снег. Если мы задержимся, перевалы, может, замести, и мы не успеем добраться до твердыни Ширама. Вообрази, бесконечные месяцы в убогой башне какого-нибудь окраинного Саара где ветры ругаются меж собой, заглушая людскую речь. Это в лучшем случае. В горах порой метели заметают всадника вместе с конем. Так что если мы промедлим...» Царевна чуть заметно улыбнулась. «Спасибо, что сказала об этом. Если небольшая задержка в пути сделает меня заложницей и снегов, то тем более лучше перезимовать здесь». Местный люд явно миролюбив, мы едем уже целый день и не видели ни единой крепости. Я даже ни разу не заметила оружие у здешних мужчин. В каждой деревне нас спрашивают, не устали ли мы, не желаем ли отдохнуть и поесть. А Юна на миг возвела взгляд к небу, сквозившему в переплетении полога. «Думаю, мне удастся настоять, чтобы здешние властители...» Послали гонцов в Накхаран. В конце концов, я царевна, едущая к жениху, а не оборванка, что мечется с места на место в поисках крова и куска хлеба. Пусть Шрам вышлет свиту, пусть пришлет воинов, чтобы сопровождать меня в свой дворец. Жаль, Даргаш погиб. Уж он бы с этим делом справился, а заодно и поведал бы Шраму о том, что мне довелось пережить и преодолеть по дороге к нему. Царевна вздохнула, вспоминая преданного Нагха. «Что поделать? Лишь и Сварха знает, кого одарить милостью. А для кого настало время вернуться в его вечное сияние?» Накха скорее порадовала бы тьма, в которой обитает предвечный змей», — заметила Янди. Аюна пожала плечами, не собираясь отвечать на слова охранницы. «Все же разузнай получше, куда нас везут», — приказала она.